Ягненок принимает гостей и смотрится в зеркало. Весь вечер никто не говорит о деньгах. Ягненок сидит в своих княжеских покоях и штопает носки. На самом деле штопка носков – одно из самых удручающих занятий на свете. Ничто так не демонстрирует женщинам бессмысленную рутину их существования, как штопка носков. Ведь когда дырка становится действительно большой, носок придется выбросить, Но до тех пор его нужно снова и снова штопать от стирки до стирки. Большинство женщин от этого впадает в уныние. Но ягненок не унывает. Она почти не замечает, что делают ее руки. Ягненок считает. Он принесет 250 марок. 50 они отдадут маме. Это, конечно, слишком много, ведь она работает на нее по 5-6 часов в день. 130 должно хватить на все остальное. Останется 60. Ягненок немного откидывается назад и дает отдохнуть спине. Спина у нее теперь болит почти постоянно. Итак, за 60 марок она видела в кадре детские вещи. Были комплекты и за 80 марок, и за 100 марок. Это, конечно, ерунда. Много она может шить сама. Жаль только, что в доме нет швейной машинки. В доме фрау Мия Пиннеберг швейной машине, конечно, не место. Сегодня вечером она хочет поговорить об этом с Пиннебергом. И завтра же пойти за покупками. Она успокоится только тогда, когда у нее в доме все будет готово. Она прекрасно знает, что у него другие планы. Она заметила, что он хочет что-то купить. Он наверняка думает о ее жалком синем зимнем пальто. Нет, это может подождать. Вообще все остальное может подождать. Но самое главное должно быть готово. Фрау Эмма Пинеберг опускает шерстяной носок мальчика и прислушивается. Затем она очень осторожно касается своего живота. Она кладет ладонь сначала в одно место, затем в другое. Вот здесь. Здесь только что шевельнулась. Малыш, это пятый раз за последние дни. Пятый раз, когда он пошевелился. Ягненок с презрением смотрит на стол, где лежит книга «Чудеса материнства». «Чепуха», — говорит она очень четко и действительно так считает. Она вспоминает эти фразы, смесь учености и сентиментальности. Ровно в середине беременности ребенок начинает двигаться в материнской утробе. С радостным волнением и все новым изумлением будущая мать прислушивается к нежному биению младенческого сердца. «Какая чепуха!» — снова думает ягненок. «Нежное биение. В первый раз я вообще думала, что меня кто-то изнутри щиплет, что он уже пытается из меня вылезти. Нежное биение. Какая чепуха!» Но она улыбается, думая об этом. «В конце концов, не важно, как оно есть на самом деле». «Это прекрасно. Это великолепно. Значит, он действительно здесь, их малыш, и теперь он должен чувствовать, что его ждут, и что его ждут с радостью, что для него все готово». Ягненок продолжает штопать. Дверь приоткрывается, и в щель заглядывает довольно растрепанная голова фрау Пеннеберг. «Ганс еще не пришел?» — спрашивает она в пятый или шестой раз. «Нет, еще нет», — коротко отвечает Ягненок, так как это ее раздражает. «Но уже половина восьмого». — Он ведь не... — Он ведь что? спрашивает Ягненок немного резко. — Но старуха хитрая. — Берегись, дорогая невестка, — смеется она. — У тебя, конечно, образцовый муж, у которого не бывает такого, чтобы он задержался в день зарплаты и напился. — Мальчик никогда не напивается, — объясняет Ягненок. — Вот именно. Я же говорю, с твоим мужем такого не бывает. — Не бывает? — Нет, нет, нет. Голова фрау Мии Пинненберг исчезает, Ягненок снова одна. «Старая стерва», — злится она, — все время суетится и придирается, а сама только трясется о своих деньгах. «Ну, если она рассчитывает на сто...» — Ягненок продолжает штопать. «Снаружи раздается звонок. Мальчик», — думает Ягненок, — «неужели он забыл свой ключ? Нет, это снова кто-то к матери, пусть сама открывает». «Но та не открывает». Звонок звучит снова. Вздохнув, Ягненок выходит в коридор. В двери большой комнаты появляется лицо ее свекрови, уже наполовину в боевой раскраске. «Если это кто-то ко мне, Эмма, отправь его в маленькую комнату, я скоро буду готова». «Конечно, это кто-то к вам, мама», — говорит ягненок. Голова исчезает, и одновременно с третьим звонком ягненок открывает дверь. Перед ней стоит смуглый господин в светло-сером пальто, он держит шляпу в руке и улыбается. «Фрау Пинберг! спрашивает он. «Сейчас выйдет», — говорит ягненок. «Не желаете ли подождать здесь, в этой комнате?» Господин немного смущен, он выглядит так, словно не совсем понимает, что происходит. «Господин Пинеберг дома?» — спрашивает он, входя в маленькую комнату. «Господин Пинеберг уже давно...» «Умер», — хочет сказать Ягненок, но потом, спохватившись, говорит. «Ах, вы хотите видеть господина Пинеберга? Его еще нет, но он должен прийти с минуты на минуту». «Странно», — говорит господин, — «но не обиженно, а вполне весело». Он ведь ушел от Мандали еще в четыре часа, не забыв пригласить меня на сегодняшний вечер. Меня зовут Хельбут». «О, Боже, вы же господин Хельбут», — говорит Ягненок и замолкает, словно громом пораженная. «Какой еще ужин? Что у меня вообще есть дома?» — думает она. «Ушел в четыре, но где же он? Скоро еще и мама ввалится». «Да, я Хельбут», — терпеливо повторяет господин. «Боже, господин Хельбут», — говорит Ягненок, — «что вы обо мне подумали?» «Ну, конечно, нет смысла морочить вам голову. Во-первых, я думала, что вы пришли к моей свекрови, она тоже фрау Пинеберг, «Правильно», — говорит Хейльбут и весело улыбается. «А во-вторых, мальчик даже не сказал мне, что пригласил сегодня, поэтому я так растерялась». «Да, щекотливая ситуация», — успокаивает ее господин Хельбут. «А в-третьих, я не понимаю, как он мог уйти оттуда в четыре, почему так рано и до сих пор не прийти». «Он хотел что-то купить». «О, Боже!» Он, наверное, покупает мне зимнее пальто. Хельбут на мгновение задумывается. «Не думаю», — говорит он. «Он мог бы купить его у Мандали со скидкой для сотрудников». «Ну что тогда?» Дверь в комнату мамы открывается, и с радостной улыбкой к Хельбуту подходит фрау Мия Пиннеберг. «Я полагаю, вы господин Зибольд, звонивший сегодня по моему объявлению. Если можно, Эмма...» Но Эмма настаивает. «Это господин Хельбут, мама». Он работает вместе с Ганнесом. Он пришел к нам в гости. Фрау Мия Пиннеберг сияет. — О, конечно, извините, очень приятно, господин Хейльбут. Вы тоже работаете в конфекционе? — Я старший продавец, — говорит Хейльбут. А ягненок, услышав, как открывается входная дверь, наверняка это наш мальчик. И действительно, это он стоит в коридоре, держа в руках один конец туалетного столика, а другой держит стажер из кровати Химлиш. Добрый вечер, мама. Добрый вечер, Хейльбут. Здорово, что вы уже здесь. Привет, ягненок. Вот, полюбуйся, наш туалетный столик. На Александр плац мы чуть не попали под автобус. Клянусь, я весь потом облился, пока мы сюда добрались. Кто-нибудь откроет мне дверь в нашу комнату? Милый. Вы сами его привезли, Пинеберг. Собственноручно, сияет Пинеберг. I myself with this. How do you call him? Стажером? Примечание. I myself with this. How do you call him? Переводю с английского. Я сам с этим. Как его называют? Туалетный столик, весело говорит госпожа Пиннеберг. Да у вас, детки, куры денег не клюют. Кому с такими доходами сейчас вообще нужен туалетный столик? Но Пиннеберг ничего не слышит. Он пробился с этой штуковиной через берлинскую сутулку, поддерживая ее и толкая. Ни одна мысль о семейном бюджете не способна омрачить этот момент. Сюда в угол, шеф, говорит он сопливому стажеру. — Немного наискосок. Так свет будет лучше падать. Надо бы лампу сверху повесить. — Так, шеф, теперь пойдемте вниз за зеркалом. Извините меня на минутку. — Это моя жена, Хейльбут, — говорит он себе. Хорошенькая, не правда ли? — Зеркало я и сам донесу, господин, — говорит стажер. — Она восхитительна, — отвечает Хейльбут. — Ох, милый, — смеется ягненок. — Он сегодня совсем взбесился, — поясняет фрау Мию Пиннеберг. Вот еще, чтобы ты такую дорогую вещь на лестнице уронил, — и заговорщически шепчет. «Одно только зеркало, настоящий хрусталь, шлифованные. Пятьдесят марок стоит». Стажеры мальчик исчезают, оставшиеся переглядываются. «Я не хочу вам мешать», — говорит фрау Пиннеберг. «Но ведь тебе надо заниматься ужином, Эмма. Могу я чем-то помочь?» «О, Боже, ужин!» — восклицает ягненок в отчаянии. «Как я и говорила», — замечает ее свекровь, удаляясь, «я с радостью помогу тебе». «Не беспокойтесь», — говорит Хейльбут, И касается руки ягненка. Я ведь не ради ужина пришел. Дверь снова открывается, и снова появляется Пеннеберг со стажером. Итак, теперь смотрите, сейчас столик действительно заиграет. Так, парень, немного приподними его. Винты есть? Погоди. Он закручивает и потеет, при этом болтая без остановки. Зажгите еще одну лампу. Так, должно быть очень светло. Нет, пожалуйста, Хейльбуд, сделайте мне одолжение, пока не подходите. Сначала в зеркало должна посмотреться ягненочек и сам в него еще не смотрелся, оно было завернуто? — Вот, парень, держи, Талер. — Договорились? — Ну, убирайся, магазин еще открыт. — Доброго вечера. — Ягненок, сделай мне одолжение. — Пожалуйста, не надо стесняться Хейльбута. — Что скажешь, Хейльбут? — Ни в коем случае, из-за меня. — Так, надень свой халат. Просто накинь, пожалуйста. — Пожалуйста. Я всегда представлял, как ты будешь выглядеть, надев халат и отражаясь в зеркале. Я хочу увидеть это первым. — Пожалуйста, Ягненок. — Мальчик, мальчик говорит Ягненок, но, конечно, она тронута таким рвением. — Видите, господин Хейльбут, тут ничего не поделаешь. И она достает из шкафа свой халат. — Я-то не против, — говорит Хейльбут, — люблю такие сцены. — И, кстати, ваш муж совершенно прав. Каждое зеркало должно вначале отражать что-то особенно красивое. — Да бросьте, — отмахивается Ягненок, — но я вас уверяю. — Ягненок, — говорит Пиннеберг, попеременно разглядывая жену то вживую, то в зеркале. — Ягненок, об этом я и мечтал. Видишь, это сбылось. Хельбут, они могут плохо с нами обращаться и ужасно платить, и мы можем быть для них просто мусором для тех подонков сверху. Мы для них и есть мусор, — говорит Хельбут. Им на нас наплевать. Конечно, — отвечает Пинеберг. я всегда это знал. Пусть идут к черту со своей болтовней. Я вижу в этом чудесном зеркале свою прекрасную жену в халате, и этого им у меня не отнять. Долго мне еще позировать? — спрашивает ягненок. Тебе нравится зеркало? Не скажет. Он поворачивается к Хельбуту и объясняет. В некоторых зеркалах выглядишь как утопленник, такой зеленый. Правда, я никогда не видел утопленников. В других зеркалах как будто расплываешься, и отражение какое-то пыльное. Но это зеркало хорошее, правда, ягненок? В дверь стучат, она приоткрывается, и появляется голова госпожи Пеннеберг. — У тебя есть минутка, Ханс? — Сейчас, мама. — Поскорей, пожалуйста, мне нужно срочно с тобой поговорить. Дверь закрывается. — Наверное, мама хочет снова поговорить об аренде, — замечает ягненок. Пинненберг вдруг мрачнеет. — Да пошла она, — бормочет он. — Но, мальчик... — Пусть не пристает, — говорит он злобно. — Получит она свои деньги. — Но мама, наверное, думает, что у нас куча денег, раз мы купили туалетный столик. Но в Мандале ведь и правда хорошо платят, да, господин Хельбут? — Хорошо, — калеблется Хельбут. — У нас, наверное, разные понятия о том, что такое «хорошо». «Во всяком случае, такой туалетный столик может стоить минимум шестьдесят марок». «Шестьдесят? Хельбут! Да вы с ума сошли!» взволнованно восклицает Пинеберг и тут же замечает на себе взгляд Ягненка. «Извините, Хейльбут, но вы же не знаете!» А потом говорит громко. «А теперь я настаиваю на том, что о деньгах мы сегодня вечером вообще говорить не будем. А лучше пойдем на кухню и посмотрим, что у нас есть на ужин. Я, по крайней мере, очень голоден». «Хорошо, мой мальчик!» Ягненок внимательно смотрит на него. Как скажешь, и они идут на кухню.